Медлительно и грозно Разворачивается полтора часа Сомнений, удач, падений Приступов счастья и черной ванхолии Люди взрослеют, понимают, влюбляются Изменяют, болеют и умирают Тренер, пресс-витер Может только предполагать, надеяться Позводить руками и молиться матеряз И в то же время Эти люди безгрешны в Эдеме зеленой травы. Белый мячик крутится под ногами, летает над головой. Смотреть футбол надо одному, это из личной жизни. Болельщики не понимают друг друга, а если понимают, исчезает волшебство. Футбол превращается в зрелище, где допустимо ненависть даже к любимой команде, если она не оправдала ваших надежд. Это уже скучно. Лучше выпить водки. После матча Карл надолго старел или молодел, в зависимости от содержания прожитой этой жизни. До открытия ломбарда оставалось минут 15 но очередь стоял уже на лещных маршах трех этажей, безмолвная, еще сонная, угрюмая. Ломбард помещался на арбате, во дворе мрачного здания, вход с переулка. Во дворе стояли деревянные решетчатые ящики с подвощей. На них были постельные газеты, но никто еще не сидел. Это будет днем. Если вы хотите время от времени отлучаться, и подолгу, следует сделать что-нибудь, чтобы вас запомнили с самого начала. не скандалить, ни гоготать Карлу не представлялось возможным. И он предпочитал запоминаться измором. Первые несколько часов стоять на своем месте — отбегает только на короткие перекуры. Самым долгим почему-то был первый лестничный марш. Непонятный затор образовывался на третьем, у самого входа в зал. Если вы попадали в зал до обеденного перерыва, до двенадцати, шансы ваши успеть возрастали. В обеденный перерыв очередь почти вся расходится. Освобождаются деревянные кресла вдоль стены, может сидеть, но... Поднимать вряд ли получится. Опустевший зал долго еще полнится эхом перебранок, вздохов, смехов и откровенных истериков. Лучше пройтись по Арбату, но всегда в этот перерыв Карлу выпадает дождь, а зимой метель. И все-таки нужно идти. Выпить томатного сока с бутербродом, зайти в украинскую книгу, обрадоваться там сборнику стихов одесского знакомого и не купить. Дело даже не в том, что жалко 40 копеек, непонятные и почему неприятные знаки вот посылает Одесс, какая-то получается зависимость, но не та, которую чаешь, а формальная, никакая, даже враждебная, как говорит Магроли, не то, не то, а то дойти до Смоленской, зайти в пивнушку. Народ вот время мало, кружки свободны. 20 копеек нужно бросить в автомат, немного отпить, еще 20 и полная получается кружка. Можно еще купить несколько баранок, по две копейки, немного отсаревших с серой, напаянной солью. Особенно кайфовать не стоит, и ливень разгорается, и перерыв скоро закончится. К тому же при тебе выкупленные так что золото. Очередь выкупать небольшая, а менты так любят заглядывать тебе в глаза». Небо совсем заволокло, темно в зале ломбарда. Мокрые посетители возвращаются с каникул. Роздаются гулки голоса. «О, а я вас не узнал в этом плаще! Где, думаю, моя? Как сказать? смотреть что делает Сволидлиград!» «Молодой человек, я вам обещаю, раньше меня вы не пройдете!» Пахнет мокрым трикотажем мокрым дымом, с лестничной площадкой. «Закройте там кто-нибудь дверь! Невозможно!» Господи, когда это кончится? всё с большой зарплаты выкупаю. И Танечка тоскует по обручальному кольцу еще, бабушкиному, платиновому, золотым покрытием. И перед Ленкой и Репченко неудобно. Два года уж лежит ее перстень с дурацким камнем сапфиркарц. И тетя Женечка недвусмысленно вздыхает по золотому корпусу старых часов, И мой серебряный портигар с мягкими краями обтекаемый как лягушка сколько час ты виден кажется свет в конце трубы или чё там сейчас очередь распадет с покошкам тут надо не прогадать выбрать лучшую. в окошке номер четыре самые проворные там цыгане туда нельзя вот цыган целые мешки с столовым серебром Это очень долго броннегалдят и спорят с приемщиским Мешают ей работать, так что она не выдерживает, кричит «Все! Все! Или вы замолчите, или я скрываю!» И на что уходит время? Все перезакладывается уж много раз. Так нет, золото снова проверяется кислотой. Серебро скоблиться, ведь сама ж скоблила четыре месяца назад. Вон, след остался.